Глава 13. Сотворение первых людей. История о том, как была создана первая пара людей, взята в основном из прорицаний Вёльвы, старшей Эдды. В своей младшей Эдде Снорри повторил её с несколькими изменениями. В общих чертах этот рассказ возможно является подлинным литературным артефактом эпохи викингов. Люди, появившиеся из деревьев или рощ, Эту тему можно обнаружить в нескольких примерах из древних преданий германского мира, а первый человек Аск, Ясень, был мифологическим предком по крайней мере одного германского рода. Некоторые детали версии, изложенные в прорицании Вельве, могут показаться запутанными и противоречивыми, поэтому есть основания полагать, что версия Снори ближе к подлинности. Поэтому ниже следующий рассказ основан на пересказе текста из младшей Эдды. Один вдыхает жизнь в брёвна. После того, как Один и его братья создали из тела Имира Космос и назначили местом обитания людей центр видимого мира, перед ними встала задача создания первых людей. Спустя некоторое время Один, Вилли и Ивё шли по недавно созданной суше берегом моря. Они наткнулись на два больших куска дерева необычной формы, выброшенных на побережье. Один остановил братьев, На его лице появилось мрачное возбуждение. Этого момента он и ждал. Трое богов подобрали два куска дерева и тщательно вырезали их, пока дерево не приняло форму человеческих мужчины и женщины. Но эти деревянные скульптуры, хотя и имели форму, но оставались безжизненными. Один наклонился к ним и вдохнул в них жизнь. Люди начали понемногу просыпаться, приоткрыли веки и сделали свой первый вздох. Затем место занял Вилли и дал им разум и эмоции. Глаза людей открылись шире, и их мышцы начали подёргиваться. Настала очередь Вё. Он дал паре речь, слух, зрение и окончательный облик. Теперь бывшая пара Брёвин полностью пробудилась, осознала себя и смотрела на всё вокруг с испуганным изумлением. Боги принесли им одежду и одели их. Затем они дали людям имена. Мужчину назвали Аск, а женщину Эмбла. Три божественных брата проводили пару в их дом в Мидгарде, в центре суши, окружённом недавно воздвигнутой стеной для защиты от злобных великанов. От этих людей произошёл весь род человеческий, который теперь населяет землю.